Глава двадцатая Как ш и к о н а в е с т и л Бюсси и что из того вышло На другой день в девять часов утра Бюсси спокойно завтракал с Реми, приказавшим ему по праву медика подкрепить себя пищей. Они говорили о прошедшем вечере. Реми припоминал фрески в церкви Марии Египетской. Скажи мне, Реми, спросил Бюсси после краткого молчания. Не узнал ли ты дворянина, которого окунали в чан, когда мы проходили по улице к о к и л ь е р Еще бы, только никак не могу припомнить его имени. И я узнал его только по голосу. Я думаю, он был уже выкрашен. Я должен бы было освободить его, сказал Бесси. Дворяне обязаны защищать друг друга против черни, но уверяю тебя, Реми, я был слишком занят мыслями, волнавшими о в кровь мою. Он, кажется, узнал вас, сказал г у д у э н потому что погрозил нам вслед кулаком и произнес какое-то проклятие. Неужели? Я видел собственными глазами. Только очень может статься, что угроза обращалась не к нам, прибавил Реми, зная вспыльчивость Бюси. с Все равно надо бы узнать, кто этот дворянин. Я не могу спустить ему такого оскорбления. Постойте, постойте, вскричал г у д у э н Я узнаю его. Почему? Он произнес проклятие. Еще бы м о р д и о Другой на его месте произнес бы несколько проклятий. Да, но не немецких. Ба, я слышал явственно, как он вскричал "Год Вердаммих". Так это ш о м б е р г И именно он и есть. В таком случае готовь свои мази и пластыри любезной Реми. Зачем? Надо будет лечить его или меня. п о л н ы теграф. Неужели вы, человек счастливый, захотите опять рисковать жизнью? Ты не понимаешь, сказал граф, как мы охотно рискуем жизнью, когда счастливы. Уверяю тебя, что я никогда не мог обнажать шпаги, когда проигрывал большие суммы, когда любовница изменяла мне или когда совесть укоряла меня в чем-нибудь. Но всякий раз, когда кошелек мой бывал полон, когда я влюблялся... Когда совесть моя была чиста, я смело и весело выходил на поединок. Я был уверен в твердости руки моей. Гляжу прямо в глаза своему противнику, читаю в душе его и побеждаю. Сегодня я буду чудесно драться, Рами. Прибавил Бесси, протягивая руку молодому человеку. Потому что чрезвычайно счастлив благодаря тебе, друг мой. Позвольте, граф, сказал л е г у д у в и н Вы должны однако отказать себе в этом удовольствии. Одна прелестная дама, с которой я недавно познакомился, поручила вас мне и взяла с меня клятву, что я буду беречь вас под тем предлогом, что вы уже обязаны ей жизнью и, следовательно, не имеете права располагать ею. Добрый Реми, сказал Бесси, погрузившись в неясное состояние, позволяющее влюбленному смотреть на все предметы как бы сквозь завесу. Очаровательное состояние, похожее почти на сон. Прислушиваясь к словам друга, влюбленные в этом состоянии не перестают следить душою за м ы с л ь ю о любимой особе. Да, добрый Реми, сказал Гадуэн, от того, что я доставил вам свидание с графиней де м о н с а р о но вы заговорите совсем другое, когда будете разлучены с нею. А время это приближается, если не настало уже. Что ты говоришь? – вскрикнул Бюси. с Пожалуйста, оставьте шутки, Гадуэн. Э, граф. Я и не думал шутить. Разве вы не знаете, что она уезжает в Анжу и что я сам к великой своей печали должен расстаться с мадмуазель Гертрудой? Ах! Забавная печаль р е м и заставила молодого графа улыбнуться. Разве ты очень любишь ее? – спросил он. Еще бы, она. Если бы вы знали, как она меня бьет. И ты позволяешь ей? По любви к науке. Она вынудила меня изобрести мазь от синяков. Тебе следовало бы послать несколько банок этой мази Шомбергу. Пускай он лечится, как сам знает, оставим его в покое. Изволь. Но обратимся опять к графине д о м о н с а р о или лучше сказать, где а н и д а Меридор, потому что ты, вероятно, знаешь. Ах, боже мой, знаю, все знаю. Когда же мы едем, р е м и Ну так и есть. Не скоро. Очень не скоро едем. От чего же? Ну, во-первых, от того, что наш начальник любезнейший герцог Конжуский й впутался вчера вечером в такие дела, что вы скоро ему понадобитесь. Во-вторых. Во-вторых, от того, что по особенному счастью господин д е м о н с а р о ничего не подозревает, то есть вас, по крайней мере, он немало не подозревает. Что же он скажет, когда вы исчезнете из Парижа в одно время с его женой? А мне какое дело до того, что он скажет? Положим, что вам дела нет, так мне есть, граф. Я берусь лечить раны, полученные вами на поединках, потому что вы сами хорошо владеете шпагой, и эти раны никогда не могут быть опасны. Но отрекаюсь от ран, которые могут быть нанесены вам кинжалом где-нибудь в темноте и особенно ревнивыми мужьями. Эти животные в подобных случаях свирепы, неумолимы. Вспомните хоть бедного сен-мигрена, подлым образом убитого л о т а р и н г с к и м принцем. Что делать, друг мой? Судьбы своей не избежать, и если мне суждено быть убитым графом де Монсоро, что же? Тогда он убьет меня? А потом через неделю, через месяц, через год Диана де Меридор, как вы ее еще называете, станет уже вполне женой господина де Монсоро, и ваша бедная душа, которая бессмертна, вероятно, будет парить над возлюбленной, будет крепко досадовать. Ты прав, р е м и Я хочу жить. Это прекрасно, но недостаточно. Вы должны не только жить, но еще следовать моим советам, быть любезным с Монсоро. Он теперь ревнует г е р ц о Гуанжуйскому, который бродил под окнами красавицы как испанский любовник и был узнан по неизменному спутнику его. а р е л ь и и Старайтесь угождать почтенному мужу. Не спрашивайте даже, куда девалась его жена. Вы это знаете и без него. Одним словом, войдите с ним в дружбу, и он везде будет провозглашать, что вы единственный дворянин, обладающий добродетелями сципиона, умеренностью и скромностью. Мне кажется, что ты прав, сказал Бюси. Так как я теперь уже не ревную к этому медведю, то сделаю его ручным. Это будет удивительно забавно. Требует меня теперь все, чего хочешь, Рами. Теперь для меня нет ничего невозможного, я счастлив. В это время кто-то постучался в дверь. Бюси с и Рами замолчали. Кто там? – спросил Бюси. с Ваше сиятельство, – отвечал п а ш Какой-то дворянин желает вас видеть. Видеть меня так рано? Кто же это может быть? Высокий господин в зеленом бархатном платье и в розовых чулках с несколько смешным, но честным лицом. Э, вскричал Бесси. Уж не Шомберкли? Шомберк не высок, правда? Так не м о н с а р о л и м о н с а р о не честен. Ты прав. Это не может быть ни тот ни другой. п р о с и Минуту спустя посетитель явился на пороге. Ах, боже мой! — вскричал Бюси, с поспешно вскочив при виде вошедшего. Реми же, как скромный друг, удалился в соседнюю комнату. м о с ь е Шико! — вскричал Бюси. с Так точно, граф, — отвечал гасконец. Бюси смотрел на него с тем удивлением, которое можно перевести следующими словами: что вам от меня надо? А потому Шико, поняв этот немой взгляд, отвечал очень серьезно: «Граф, я пришел предложить вам маленькое условие». Предлагайте, отвечал Бюсси с изумлением. Что вы мне дадите, если я окажу вам большую услугу? Какова будет услуга? отвечал довольно небрежно Бюсси. Гасконец притворился, что не замечает этого небрежного вида. Граф, сказал Шеко, садясь и перекидывая одну ногу на другую. Я замечаю, что вы не удостаиваете меня приглашением присесть. Краска бросилась в лицо молодому графу. Это не хорошо, тем более, что вы д о л ж н ы мне быть п р и з н а т е л ь н ы за услугу, которую я намерен оказать вам. Бюси с не отвечал. Граф продолжал Шикони, мало не смущаясь. Знаете ли вы лигу? Я слышал о ней, отвечал Бюси, обратив невольное внимание на слова гасконца. Следовательно, вы должны знать, что лига есть не что иное, как союз правоверных христиан, соединившихся с благочестивой целью перерезать своих ближних гугенотов. Принимаете ли вы участие в лиге? Я ревностный член ее. Странно, что вы задаете мне такой вопрос. Отвечайте да или нет. Повторяю вам, что я удивляюсь. Мне угодно было спросить вас, принимаете ли вы участие в лиге? Слышали вы? Мусишико, так как я не люблю вопросов, смысла которых не понимаю, то покорнейше прошу вас переменить разговор. Только из приличия я не говорю вам, что не любя вопросов, не люблю и вопрошающих. Прекрасно. Приличие весьма прилично в обществе г о в о р и т наш милый граф д е м о н с о р о когда он в духе. При имени д о м о н с о р о произнесенным гасконцем без какого-либо намерения, Бюсси стал внимателен. Не открыл ли д о м о н с о р о чего-нибудь, подумал он. Не подослал ли он ш и к о выпытать? Потом он прибавил слух: говорите скорее и яснеемся, я с н е е м о с ь е ш и к о Даю вам только несколько минут времени. Оптим, сказал ш и к о в несколько минут можно многое сказать. Впрочем, я напрасно спрашивал вас, потому что если вы не принимаете еще у ч а с т и е в лиге, то скоро примете, по примеру герцога Анжуйского. Герцога Анжуйского. Кто вам это сказал? Он сам, вышеупомянутый герцог, объяснил оно и ниже подписанному ш и к о как пишут законники и как писал почтенный Николай Давид, светильник парижского форума, форум п а р и з ь е н н а Каковой светильник погашен неизвестно чьим дуновением. Следовательно, если герцог Анжуйский принадлежит к лиге, то и вы правая рука его не можете не принадлежать к ней. Это очень естественно. Лига не захочет взять н а ч а л ь н и к и Левшу. Что же далее, м а с ь е ш и к о спросил Бюси с уже более любезно. Далее, возразил ш и к о далее, что если только узнает, что вы член Лиги или будете членом ее, то с вами будет то же, что с Его Высочеством. А что случилось с Его Высочеством? воскликнул Бюси. с Граф, сказал ш и к о в став и приняв тот самый тон, которым говорил ему за несколько минут Бюси. с Граф, я не люблю вопросов и позвольте мне уважать п р и л и ч и е Не терплю вопрошающих и потому мне хочется оставить вас на произвол судьбы. м о с и ш и к о сказал бюстис улыбкой, заключавшей в себе извинение дворянина. Прошу вас, скажите мне, что случилось с герцогом? Он под арестом. Где? В своей спальне. Четверо из моих добрых друзей караулят его, а господин де Шомберк выкрашенный вчера в синюю краску, что вам, впрочем, очень хорошо известно, ибо вы проходили мимо во время этого происшествия. м о с ь е де Пернон, пожелтевший от вчерашнего страха, м о с ь е де к е л ю с покрасневший от злобы и м о с ь е де Можерон, побледневший от скуки. Все это очень мило, тем более, что герцог зеленее т от страха, так что мы луврские обитатели будем наслаждаться всеми цветами радуги. Следовательно, вы полагаете, что и мне угрожает опасность? – спросил б е с с и Опасность? Нет, позвольте, немножко похуже этого. Я думаю, что к вам сейчас пожалуют стража. б е с с и вздрогнул. Любите вы Бастилию, м о с ь е д а б е с с и Там очень удобно размышлять о с у е т е мира с е г о Впрочем, комендант, господин Лоран Тестю, очень хорошо кормит своих голубков. Меня хотят посадить в Бастилию, — вскричал Бюсси. м у р д ь е я совсем и забыл, что у меня в кармане есть нечто вроде приказания отправить вас туда. Угодно ли вам посмотреть? И Шеко вынул из кармана королевское повеление, написанное по форме и повелевавшее немедленно схватить Луи де Клермона графа де Бюсси д'Амбуаза, где бы он ни находился. Сочинение м о с ь е д е к е л ю с а сказал Шико, очень мило написано. В таком случае, вскричал Бюсси тронутый поступком Шико, вы в самом деле оказываете мне величайшую услугу. Кажется, сказал госконец. Господин Шико, сказал Бюсси, прошу вас, будьте со мной откровенны. С какой целью спасаете вы меня? Я знаю, что вы любите короля и что король не любит меня. Граф. Отвечал ш и к о в став и поклонившись: Я спасаю вас только стой целью, чтобы спасти вас. Толкуйте это себе как вам угодно. Но ради бога скажите, чему я должен приписать ваше благорасположение? Вы забыли, что я жду от вас вознаграждения? Правда. Согласны ли вы? всей душою. Следовательно, вы не откажетесь услужить мне, когда представится случай. Не откажусь сделать все, что будет в моих силах. Честное слово, б е с с и Этого слова мне достаточно, сказал ш и к о вставая. Садитесь же с к о р е е на коня и убирайтесь подальше. Я же снесу повеления, куда с л е д у е т Так не вам было поручено арестовать меня. Ах, граф, за кого вы меня принимаете? Я дворянин. Но я не могу оставить герцога Анжуйского. Оставляйте смело. Он первый изменил вам. Вы благородный дворянин, господин д е ш и к о сказал Бюси с гасконцу. Это я знаю без вас, граф, отвечал ш и к о Бюси с позвал Гадуэна. Реми, надобно отдать ему справедливость, подслушивал за дверью. Он немедленно явился на зов графа. Реми, вскричал Бюси, с вели с е д л а т ь лошадей. Они оседланы, ваше сиятельство, спокойно отвечал Реми. Граф, сказал ш и к о господин Реми умный молодой человек. Это я знаю и без вас, отвечал Бюси. И они очень вежливо и церемонно поклонились друг другу. Бюси взял все свои наличные деньги и наполнил ими свои карманы и карманы Гадуэна. Потом поклонился Шико, еще раз поблагодарил и поспешно стал спускаться по лестнице. Извините, граф, сказал Шико, мне нужно присутствовать при вашем отъезде. И шако последовал за Бюси с и г а д у э н о м до конюшен, где стояли на готове две оседланные лошади. Куда же мы едем? – спросил Реми небрежно, подбирая поводья. Бюси с притворился, будто находится в нерешимости. Но от чего бы вам не ехать в Нормандию? – небрежно спросил ш и к о с видом знатока осматривая лошадей. Нет, – отвечал Бюси, с – это слишком близко. А во Фландрию? – продолжал ш и к о Слишком далеко. Мне кажется, сказал Реми, что лучше всего ехать в Анжу. Как вы думаете, ваше сиятельство? Пожалуй, поедем в Анжу, сказал Бюси, с покраснев. Так как вы едете, начал Шико. Немедленно. т о ч е с т ь имею желать вам счастливого пути. Поминайте меня в своих молитвах. И почтенный дворянин удалился с приличной важностью, оббивая углы своей длинной шпагой. Чему быть того не миновать? – сказал Ремис улыбкой, посмотрев на графа. п о с к а ч е м скорее! – вскричал Бюсси. Мы, может быть, еще догоним ее. Ах, ваше сиятельство, – сказал Годуэн, – не мешайте судьбе. Она б а л у е т вас. И они ускакали.